и шакалы. Что же теперь делать с этим Буяном? Я бы оставила его гнить в темнице, на хлебе и воде, до самого конца его жалкой жизни. Но у Ахава, несмотря на крепкие ноги и мощные руки, была одна слабость. Он хотел нравиться всем. Именно поэтому царь поощрял поклонение любым богам, и в его столице насчитывалось не меньше 17 храмов, и тысячи больших и малых святилищ. Ахав мечтал пользоваться всеобщей благодарностью и восхищением. Слова волосатого пророка пришлись государю не по нраву. Ему была невыносима мысль о том, что кто-то может его проклинать, не говоря уже о боге его отцов. Да и становиться мясом для шакалов он тоже не желал. Поэтому, когда Авди принес весть от Илии, запертого в подземельях, выдолбленных в скале под дворцом. Ахав отправился туда, словно слуга на зов господина. Вернувшись, царь провозгласил, что Илия предложил ему соревнование и что вопрос о том, молиться ли одному, Богу или многим, необходимо решить раз и навсегда. Поэтому Ахав примет вызов, чтобы определить, проявляется ли божественная сущность, в едином существе, разумеется, мужского пола, по мнению мужчин, представлявших Яхве, или в разнообразии форм, представляющих все человечество. Покинувшие Самарию пророки Яхве, местонахождение которых знал только Илия, готовы были вернуться, чтобы сразиться с пророками Ваала и Ашеры, Хамоса и Молоха, склоны горы кормил выступят с сценой поединга, который покажет, чей бог сильнее, какое божество может единолично требовать любви и почитания от народа Израиля. Я бы никогда не согласилась на такой план. Кто позволяет своему врагу диктовать условия испытания? Было очевидно. Илия сжульничает. Иначе он такое не предложил бы. Мы не можем согласиться на эту глупость. Сказала я Шахару, когда мы встретились для еженедельной игры в псов и шакалов в тени развесистого фигового дерева у храма Ваала. Он почесал бороду и разделил игровые фигурки. Я, как всегда, выбрала псов, тогда как Шахару предпочитал считать, что его личные качества скорее присущи шакалам. Он бросил счетные палочки, оценил результат и передвинул первую фигуру. «Что ты предлагаешь, жрица? Не явиться?» Я бросила палочки. Плохой результат. Первый пес двинулся вперед. «Разумеется, я бы не пошла. Разве мы можем участвовать в таком дурацком представлении? Что есть Бог, если не идеал, указывающий путь к лучшей жизни? Пример, к которому следует стремиться? Боги не борцы на арене, сражающиеся ради рукоплесканий и победы. Мой противник передвинул второго шакала. Я проследила за взглядом Шахару на доску, чтобы попробовать понять его стратегию. «Мне кажется, ты не рассчитываешь на победу», — сухо заметил он. «Конечно, не рассчитываю. Разве ты можешь подчинить Вала своей воле? Я же не отдаю приказы госпоже Ашере. Она мое вдохновение». «И путеводная звезда, а не слуга!» Он уставился на изображение Анха во втором ряду. «Но если мы не пойдем, сторонники Яхве станут говорить, что мы не верим в силу своих богов!» Я сбила его первого шакала с доски. Жрец смутился. «Это ловушка, Шахару!» «Илия сжульничает!» «Его бог прислушивается к людским просьбам не больше, чем наши!» что произойдет с проигравшими. Ахав ни словом не обмолвился о ставках. Шахаро глотнул чай с шалфеем и, слегка раскачиваясь, принялся изучать положение фигур. «Думаешь, у нас есть выбор?» Поставив Шахала на изображение Анха, знак жизни, мой визави позволил себе коротко улыбнуться хорошему предзнаменованию. «Если царь повелевает, надо идти». «Если только ты не сможешь использовать свое влияние на других!» Он вопросительно поднял брови, имея в виду Эйзавель. «Похоже, ему взбрело в голову, будто я имею на нее большее влияние, чем на самом деле. Царица была упрямее осла и непредсказуемее южного ветра. Я бросила палочки. Шахару всегда совершал одну и ту же ошибку». Реагировал на сию минутную ситуацию и забывал об атаке. Я должна была выиграть в три хода. Еще одна победа на мой счет, отмеченный мелом на стволе фигового дерева. Я застала Эйзавель возле украшенного слоновьей костью окна в ее покоях, разглядывающей погибший виноградник. Ее пальцы крутили веретено, хотя для предения ей никогда не хватало терпения. Ажурная решетка на окне отбрасывала на лицо царицы тень, напоминающую невод. «Он проклят!» — махнула она в сторону засохших лоз. «Старый козел успел прочитать заклинание перед смертью. Поэтому и нет дождей. Поэтому тот спятивший пророк и заявился сюда с руганью и пустыми угрозами. Я забрала у нее веретено и прялку». «Виноградник не проклят. Не было никакого заклинания. Засухи случаются. Мы переживали их раньше. Переживем и на этот раз». Лишившись веретена, пальцы царицы начали постукивать по бедрам. За виноградником по безлюдным улицам носилась стая собак, чьи ребра проглядывали сквозь облезлые шкуры. «Но мы ведь им покажем Литу, да?» Она прикусила губу. «Там!» «На горе кормил!» «Нет, не покажем!» «Что?» «Почему?» Черные глаза строптивицы сверкнули. «Потому что мы не должны соглашаться на поединок!» «Исход предрешен!» «Ты должна уговорить Ахава отменить соревнования!» Изавель вцепилась в мою одежду. Ее лицо было совсем рядом с моим. «Это же наш шанс! Мы призовем Ашеру...» явить свою силу, нам удастся избавиться от этого пророка, от всех пророков Яхве с их кислыми рожами и высокомерием, раз и навсегда. Она не придет, не явит своей силы, она не может. «Ты не веришь в нее?» — удивленно выдохнула царица. «Мы не можем ставить нашу веру, наши жизни на кон, полагаясь на действия богини-матери» которая может нас и не услышать. Не говори так. Ты же верховная жрица. Если ты не веришь в нее, то кто будет? Конечно же, я в нее верю. Ты даже представить себе не можешь всей глубины моей веры. Именно поэтому я и знаю, что Царица Небесная не одобрила бы этот поединок, отказала бы в праве одному Богу заменить всех остальных. Она не требует уничтожения тех, кто ей не поклоняется, и все же нетерпимые пророки Яхве хотят ее уничтожить. Почему только Бог Или не переносит других? Создатель, презирающий даже собственных детей. Я никогда не склонюсь перед ним. Но если мы проиграем, нас заставят молиться Яхве. Хуже того, нас заставят пресмыкаться перед мужчинами, чьим целям он служит. Царица принялась расхаживать по узкому балкону, не сводя глаз с безмолвного города. Немногие отваживались выходить на пыльные и душные улицы. Люди берегли силы, воздерживаясь от любой деятельности, которая заставила бы их воспользоваться последними кувшинами протухшей воды и неуклонно тающими запасами зерна. Я обожала упорство Изавели. Ее гордый вскинутый подбородок, неистовые сверкающие глаза. Но высокомерие и чрезмерная уверенность в собственных силах, которые никогда прежде ее не подводили, мешали царице посмотреть правде в глаза. Ее изящные, унизанные драгоценными перстнями пальцы легли на мою ладонь. «Смелее, Литу! Мы не проиграем!»